— Это правда, — мрачно пробормотал Вильгельм. — Делать нечего. Придется быть начеку и караулить Бернарда, пока он будет караулить неведомого преступника. Может, это и к лучшему. Бернард займется таинственным убийцей и не сможет столь ретиво заниматься теологической борьбой. Бернард займется таинственным убийцей, И это нанесет, позвольте заявить, чувствительнейший урон моей репутации. Из-за подобной грязной истории я буду вынужден впервые ограничить собственную власть в своих стенах. Это будет неслыханный случай не только в истории нашей обители, но и в истории всего Клюнийского ордена». «Я пойду на все, что угодно, чтобы избежать этого. И первое, что следовало бы сделать, это отказать в гостеприимстве обоим посольствам. Я буду пылко упрашивать ваше высокопреподобие хорошенько обдумать это далеко идущее решение», — сказал Вильгельм. «Вам было вручено послание императора» который благоволит предписать вам? — Я помню, что связывает меня с императором, — перебил его аббат. — И знаю, что вы тоже помните. И знаете, что у меня, увы, пути к отступлению нет. Но все это крайне неприятно. Где Берингар? Что с ним стряслось? Чем вы заняты? — Я всего лишь монах который много лет назад провел несколько удачных инквизиционных следствий. Вам должно быть известно, что не всякое дело раскрывают за два дня. Да и вы сами чем мне помогли? Дали доступ в библиотеку? Дали мне право задавать людям любые вопросы, ссылаясь на вашу санкцию? «Не вижу связи между убийствами и библиотекой», – отрезал Аббат одельм был миниатюристомвенансый переводчиком беренгар помощник библиотекаря терпеливо пояснил вильгельм в этом смысле все 60 монахов связаны с библиотекой так же как все они связаны с церковью почему вы не занимаетесь церковью вот что брат вильгельм Вы ведете следствие по моему распоряжению и в границах, установленных мной. Что касается всего прочего, то в этих стенах над всем прочим единственный неограниченный хозяин я. После Господа Бога, разумеется, и благодаря бесконечной Его милости. Это придется запомнить и Бернарду». «С другой стороны, — добавил он более примирительно, — нигде не сказано, что Бернард едет сюда исключительно ради драки. Конский аббат мне пишет, что Бернард следует через наше аббатство проездом на юг. В то же время, по словам аббата, кардинал поджетский Бертран получил от папы распоряжение выехать из Болонии и явиться сюда» чтобы возглавить папскую делегацию. Возможно, Бернард едет, чтобы увидеться с кардиналом. Тогда это, при более широком рассмотрении, еще хуже. Бертран тоже известен как молот еретиков, но в Центральной Италии. Встреча двух главных фигур антиеретической борьбы может знаменовать начало ее широчайшего наступления по всей стране с целью полного разгрома всего францисканского движения. «А вот об этом мы немедленно известим императора», — сказал Аббат. «Подобные вещи в одну минуту не делаются. Мы не будем дремать. Прощайте».